Глава 15 «Ах-ах, тебе остался последний бросок, Кирыч, готов пятерку!» Я перевожу взгляд за голосом Бархатова. Киров подпрыгивает на месте, тряся руками. Опять разминается перед броском. Лицо серьезное, бровки домики сдвинуты к центру, губы сжаты. «Зефирка, не паникуй, панда будет твоя!» — уверяет меня Киров. Внезапно мне становится его очень жалко, а Бархатов прям выбешивает. Да как можно было, даже по пьяни. А теперь строят из себя семьянина, блин. Тоже мне. Арх. Мимо! Вопит Бархатов, подпрыгивая. И Катя в обнимку с Зайцем тоже. А я совсем опускаю плечи. Не из-за панды, разумеется, а из-за Бархатова. Во мне столько всего перемешалось. Он такой разный теперь. Как минимум два в одном. Слава которого я любила и слава которого я ненавижу. Не знаю, сколько так стою. Вокруг гремит музыка, люди смеются. Бархатов с Катей прыгают счастливые. Потом натыкаюсь на виноватый взгляд Кирова. В нем много стыда и сожаления. Он явно расстроен. Опять проиграл Бархатову. Мне даже хочется его прижать к себе и утешить. И уже иду к нему. Но Киров выставляет руки вперед. «Зефирка, не расстраивайся. Сейчас все будет». Он разворачивается к продавцу и достает карту. «Сколько это панды стоит? «Двадцать». Тот моментально соображает и ухмыляется хитро. «Делец». «Заворачивай». «Что?» «Не надо». Я за один шаг чудесным образом оказываюсь рядом с Кировым и отпихиваю его карту грубо. «Еще чего? За мешок плюшу отдавать двадцать тысяч?» «Зажрались москвичи. Ох, я в бешенстве». «Могу скинуть до восемнадцати», — хитрит продавец. «Сам то панду наверняка в Китае меньше, чем за тысячу купил». «Зефирка, я обещал, я делаю». Киров уводит меня чуть назад за руку, видимо, боится, что я сейчас на продавца накинусь, прямо через лавку. «Панда будет твоя, не бойся, деньги не проблема. За восемнадцать беру». Продавец с шустрыми пальцами набирает на терминале нужную сумму, и Киров тут же прикладывает карту. «Я не успеваю среагировать». Вот, мажор и панторез. Чу мне с этим гигантом делать теперь? Я все еще злюсь. Да это панда выше меня ростом и шире раза в три. Мне ее самой даже не унести. Керуф держит игрушку обеими руками. Сам теряется за ее габаритами, но смеется. Об этом я как-то не подумал. Какая-то маленькая, оказывается. Выбросил деньги на ветер. Тащи ее сам теперь. Я гордо разворачиваюсь и иду вперед. «Не знаю, куда. Ряды лавок ведут через всю площадь. Остальные шагают за мной, помалкивая. Наверное, я слишком злая, метаю молнии. Даже прохожие меня сторонятся». «Да инфишки мои, интересно, далеко?» И голос теряется в этом плюше. Слышно, как из-за стены. Бархатов хохочет. «Что за гигантом Киров? Что ты хотел этим компенсировать?» Опять пошлятину разводят. «Надоели». «Свою скромность!» Отвечает Киров без заминки в этот раз. Мы уже выходим с ярмарки. Площадь убирается в огромное здание сталинских времен. Кто-то когда-то тоже страдал гигантоманией. «О, девчонки, смотрите. Давайте на этом доедем до моей тачки». Из-за панды торчит голая рука в татуировках. Палец указывает на припаркованные у ограждения вычурные кареты с лошадьми. Целых три к ряду. Они, как из сказки, украшены деревянной резьбой в форме цветов и ангелочков. И жеребцы вся на подбор, стройные и белые красавцы. Я видела такие в Питере. Молодожены любят прокатиться по дворцовой набережной с дворянским шиком. «Мадемуазель, прошу в карету!» Тут же Катя подскакивает ушлый извозчик и хватает ее ручку. «Ваши ножки наверняка устали». Он одет по моде с девятнадцатого века, в растрепанном кафтане синего цвета, в приплюснутом цилиндре и с широкой тряпкой вместо пояса. На тощих ногах почти деревянные туфли. Да мы в школьном драм-кружке костюмы и то лучше делали. «Сколько?» — спрашивает Бархатов. Заранее насторожился и смотрит хмуро. Катя мило улыбается извозчику, а в глазах сияние. «Да, я тоже загорелась. Круче, чем и на Фините. Настоящая карета. Если чувствовать себя принцессой, то только так. Пятнадцать тысяч в час. Сколько?» — возмущаемся мы с Бархатовым одновременно. Киров смеется. «Что, Барх, мама тебе мало платит? Попросить ее поднять зарплату?» «Ну вот зачем это опять? Керов тоже бесячий, Все никак не нахвастается своим богатством. Они друг друга стоят. Но здесь я на стороне Бархатова. Пятнадцать тысяч за час прогулки в этой тыкве с крысами? Да ну нафиг!» «Мне хватает. Я не трачусь на всякую ерунду типа этой». Бархатов вырывает Катину руку из алчных лап извозчика. Она не возмущается и не расстраивается, только улыбается. Я рассчитывала на истерику и капризы, а нет, Катя вполне благоразумна. Даже недовольство не показывает. «Барх, расслабься, я плачу». Керов все посмеивается. «Две кареты нам». Извозчик довольно скалится и спешит к лошадям. Второй уже сидит за рулем, то есть вожжами, на следующей карете. «Не надо». Бархатов жестом останавливает мужичка в кафтане. «Мы на метро доедем. Наш зайка маленький. Поместится». «Наш». Катя гладит плюшевого зайца по голове и прижимает к себе плотнее. «Как хотите». Киров закидывает панду в первую карету и подмигивает мне. «А мы устроим себе романтическую поездку». «Мне хочется закатить глаза и убежать за Бархатовым и Катей. Но я вовремя вспоминаю, что для них Киров — мой любимый парень» и бросать его одного с этой пандой. И хитрым кучером будет неправильно. Хочет тратиться? Пусть тратится. Деньги не мои. Нечего их и считать. И я сажусь в карету. Панда, правда, занимает все сиденье, которое здесь одно. Приходится вжать ее в угол. Киров устраивается рядом со мной, прижимая меня к панде. «Вот сюда нас привезите, пожалуйста». Он показывает извозчику карту на смартфоне. Тот кивает и подгоняет лошадей. «Пока, ребят!» — махаю я, когда карета уже трогается. Бархатов с Катей провожают нас взглядом недолго, разворачиваются и уходят в другую сторону, держась за руки. А я вот долго смотрю им вслед. Вижу, как они смеются, как Катя гладит его по плечу, целуют в щеку. К моему несчастью, карета едет медленно. Лошади, кажется, за день уже накатались и еле переплетают копыта. И я могу упиться собственным мазохизмом. Похоже, у них настоящие отношения, да? проговаривая мысли вслух. Не знаю почему. Не могу удержаться. Такая тоска нападает, что все нутро сжимается, выдавливает наружу боль. Киров смотрит с усмешкой. А ты надеялась, что он с ней тоже эффективно замутил, в ожидании тебя. Слова произносятся так легко, а режут туго, полосуют ржавым лезвием, оставляя много зазоренных рубцов толще измученного сердца. Они вроде уже год встречаются, а вряд ли бы Барх столько ее терпел чисто тебе назло. Действительно. На что я до сих пор надеюсь? Причем у него явно был выбор. Он тут первые месяца два из женских объятий не вылезал почти. Киров выдавливает смешок и отворачивается в сторону шумного проспекта. Да по нему до сих пор несколько однокурсниц сохнет. Он их в упор не замечает, а они все никак не отвянут. Я тоже смотрю по сторонам. А рядом с нами автомобили снуют и ревут моторами, а коням, хоть бы хны, продолжают плестись. Небо уже темное, здания горят ночными огнями, рекламные вывески становятся ярче, и ярмарочная музыка постепенно стихает. Мама была права. Сперматоксикоз, гормоны, горячая молодость. А я-то, наивная дурочка, верила, что слава особенной. Осознав все это, вздыхаю, тяжело. Мне все еще трудно принять, что я для Славы не особенная, одна из множества и вообще прошлое, о котором не хочется вспоминать. Керов меня жестко, но очень правильно осадил. Ты ради него сюда приехала, да? Он щурится колко, но без ухмылки. Наверное, ему меня чуть-чуть жаль. Я отворачиваюсь, не отвечая. «Да он? Мне-то можно признаться. Я ему сто пудов не расскажу. Мы и так впритык, как шпроты в банке. Но Киров умудряется придвинуться плотнее. Еще чуть-чуть, и панда выпадет на дорогу. Но это действует. Я иду на откровенность. Может, просто нет силы сдерживать свое разочарование? Ну да. Наверное. Сама не знаю, что здесь делаю. Я протираю ладонями лицо. Я типа знала, что так и будет, а все равно. Керов обнимает меня за плечо одной рукой, а второй гладит по голове. Глупышка. И чё вы все в нём находите? Нормальные же девчонки. А страдаете так, будто он последний самец в галактике. Это меня заставляет улыбнуться. И правда, галактика-то огромная. Но знаешь, это поступок. Керов поднимает мое лицо за подбородок и всматривается в глаза. Без издевки, даже без улыбки. Ты крута. Не каждая на такое осмелится. Переезд — это всегда кардинальная перемена в жизни. А Барх? Но он никогда не блистал умом. Прости его. Киров тот еще дамский угодник. Уши обласкает так, что душа запоет. Мне действительно легчает. Настроение приподнимается. Удивительно. Ты почему такой? Душевный. Поражаюсь по-настоящему. Кажется, это его оскорбляет. Киров курчится и разводит рукой. В смысле? Я терминатор, только внешне. Под всей этой стальной крутостью прячется тонкая душевная организация и трепетное сердце. Он фразу не успевает закончить, как сам смеется, и меня вынуждает. Я хохочу, откинув голову на панду. А сейчас мы проезжаем мимо усадьбы князя Бархатова. Отсмеявшись, начинает Керов с растяжной интонацией, как обычно говорят гиды. Рядом с ним расположился новенький особняк некой юной особы Катеньки. Я подхватываю на лету и фикаю на офисный центр, который представляю вычурным строением XIX века, и изображаю так избалованную дворянку. «Безвкусица какая-то. Неинтересно». «А вы разбираетесь в архитектуре». Киров касается указательным пальцем моего носа и продолжает. «Впереди еще много красивых зданий. Нас ждут графские поместья» кубические доходные дома, мещанские улочки с лавочками. Главное — не останавливаться. И я строю из себя очень любопытную туристку. Мы встречаемся взглядами и снова смеемся. Действительно, не бархатовым единым. Москва-то вон какая огромная. Прогулка под конец и выдается веселой. Киров забавный, умеет рассмешить. Даже глупостью. Уверенно, кучер косился на нас, как на сумасшедших, всю дорогу. Но пофиг. Из кареты мы перелезаем в инфинити и панду с трудом запихиваем на заднее сиденье. Я забыла тебя пригласить. У нас же завтра вечеринка в общаге. Бархатов устраивает. И почему вдруг мне захотелось об этом сказать? Все равно прошение подавать уже поздно. Но я смотрю на Кирова. С надеждой, что ли? Хочешь, чтобы я пришел? Он то ли ухмыляется, то ли что, но голову наклоняет так, Мне сразу хочется взбеситься. Нет, наоборот, уже поздно давать приглашение. Решила сказать, чтобы ты не напрашивался. От его ухмылки у меня все зудит. Я по канату могу забраться и без приглашения. Да? Вспоминаю, как на посвящении Паша слезала с пожарного балкона на улицу. У вас же там вообще проходной двор, поэтому канату только так лазают туда-обратно. Да, Бархатов вроде говорил уже. Я как-то не придала этому значения. Только ты не смей так делать, отворачиваясь к дороге, теребя подол платья. Мне потом еще от жаба влетит. «Да я не собирался», — Киров хмыкает. «У моей мамы завтра день рождения. Я не могу пропустить ее праздник. Даже ради тебя». Кажется, я расстраиваюсь. Блин. Но мама — это святое. И мне тут же вспоминается, что Катя рассказала сегодня. Не знаю, удачный ли сейчас момент... Хотя, наверное, для таких вопросов вообще не бывает хороших моментов. Поэтому решаюсь. Я знаю, что Бархатов переспал с твоей мамой. Киров закипает за секунду и резко отворачивается к боковому окну. Я смотрю туда, за стеклом совсем ночь. И людей на улицах стало заметно меньше. Но город все так же полон красок и жизни. Неудивительно. Вся легкость из его голоса улетучивается. Слова выцеживаются, как через жесткий фильтр. Весь универ об этом знает. Год прошел, а все шушукаются. «Да? Как?» Я в шоке. Об этом Катя не говорила. Керов даже оборачивается и горько усмехается. «Ну, барыш же не может не похвастаться своими подвигами. Разболтал всем». «Слава? Хвастался? Этим?» «Господи, как это... мерзко!» «Мы долго молчим. Каждый переваривает свое». Я пытаюсь унять тошноту и смириться с тем, что совсем не знаю славу, или люди действительно так радикально меняются. Киров заезжает во двор общежития и паркуется с здания как раз под нашим балконом. Моя мама еще достаточно известный общественный деятель. Говорит так, будто это его климит. Она организовывает в городе всякие молодежные мероприятия, фесты. Берет на практику наших студентов со всех творческих факультетов. Конкурсы там всякие устраивает. Короче... В универе ее уважают. Я боюсь его прерывать и дышу специально тихо через раз, чтобы не отвлекать, когда мотор глохнет. Киров опускает руки с руля на колени, словно не в силах ими больше управлять. А лицо по-прежнему отворачивается в сторону, чтобы не попадаться на мой пристальный взгляд. Я просто не могу отвести глаза. Хочу быть внимательной. В общем, это стрёмно, когда твою маму все знают, и все знают, что твой друг по пьяни ее поимел. «Друг?» «Ну, приятель», — Киров мотает головой. «Мы же тесно общались первые пару месяцев, пока это все не произошло. Даже тик-ток вместе вели с пранками». Опять горькая усмешка. Киров не заслуживает жалости. Уверен, он примет ее за снисхождение, поэтому мне и не хочется его жалеть. Но мое сердце сжимается от его боли. Такой скандал был, что слухи и до отца доползли. Теперь мои родители разводятся». Ох, Бархатов, шлепок. Теперь понимаю, почему тебе хочется его унизить. Я киваю. Да уж, то, что Слава меня бросил без объяснений, вообще цветочки по сравнению с этим. Во мне столько злости просыпается. Наверное, это хорошо. Хватит его боготворить. Пора уже глаза раскрыть. Надеюсь, эта злоба поможет мне забыть Бархатова, наконец. Он не достоин моих страданий и тех мучений, что испытывает Дима из-за него. И ему хоть бы хны. зашел, вышел, наигрался и бросил. А люди тут год спустя восстановиться не могут. Бархатов чертов эгоист. Гад, мерзавец, подлец. Как мне... Ог! Как мне хочется беситься. Хоть панду в клочья. И Катя, зная об этом, так спокойно с ним встречается. Даже гордится, что усмирила его пыл. Фу, блин. Два сапога пара. Керов почему-то улыбается. Я хмурюсь так сильно, что вижу собственные брови. Рожатся корчишь, милые. Я еще в собственном уме вопрос не сформулировала, а он уже дал на него ответ. Даже не думала, что он на такое способен. Все еще не верю? За что цепляюсь? Арк, писет. Он гад. Подонок, оказывается. Поверить не могу, что любила его. Лицом падаю в собственные ладони и сижу так с минуту, пытаясь унять вихр ненависти, который выворачивает душу. Киров молчит с пониманием. Ненавижу. Я говорю это полушепотом, нажимая в кулаках платье. Даже не знаю, чего сложнее избавиться. От любви или от ненависти. На улыбку этот криворот не похож. И на полноценную ухмылку тоже. Керов быстро сминает ее и вздыхает, опуская голову. Я вот свою любил всего полгода, наверное. А ненавижу уже года два. И с каждым днем все сильнее. Я замираю, луплю на него во все глаза. Мгновенно забывая о собственной злости. Киров разоткровенничался, и я жду продолжения, но он показывает на часы. «Скоро полночь уже. Беги, а то вообще общагу не пустят». Да уж, эти правила строгого режима. Никакой жизни. Но я соглашаюсь. Ночевать тут, под пожарным балконом, мне совсем не хочется. Даже в объятиях панды. Киров помогает мне взгромозить огромную игрушку на спину. Она не тяжелая, но очень объемная. Приходится согнуться пополам практически. «Давай, зефирка». «Звони, если что». Керов хлопает меня на по плечу и закрывает за мной железную дверь. Охранник провожает меня удивленным взглядом через весь холл, но никак не останавливает. А то я уже начала бояться, что с плюшевыми пандами моих габаритов в эту колонию вход запрещен. Хоть в чем-то свобода. Кати в комнате нет, когда я туда захожу. И это хорошо. Я слышу ее смех через стенку. Они с Бархатовым что-то делают под музыку. «Как там, интересно, Гоша?» Ему так же неловко, как мне. Зато выигранный зайка занимает Катину кровать. Брошен небрежно, как на свалку, лицом в подушку, хвостом вверх. Я свою панду пристраиваю к окну. Больше ее девать некуда. Завтра решу, что с ней делать. А сейчас одно желание — умыться и заснуть.